Глава девятнадцатая. Вверх по реке. Значит, Ильин и а р т е л е в с к и е полдня играли в карты на глазах у казаков и сестапного двора не выходили. Совершенно определенно. Лыков, Стоуба прогуливались по узким улочкам, а у л а в с т о р о н е ч у ж и х глаз и разговаривали в полголоса. А Даур единственный, кто отлучался. Да. И когда я вошел к офицерам, обдумывая, как бы мне понюхать его винтовку, ротмистр ее уже дочищал. Но это все равно не он. Тебя точно стреляли из гладкоствольного р у ж ь я знаешь, такие старые однозарядные на сошках. Пуля из дауровской берданы пробила бы тебе шею на вылет, а не окантузила. Похоже, ты прав. А что насчет истории с поездкой в т е л я т л ь Никакого и на б ы т и я и на бытие алиби. Сегодня утром я сам туда прискакал, нашел этого мастера д ж а м б у л а т а и расспросил его. На каком языке, Леха? Ты же не знаешь аварского. Мы говорили на балмаци. б а л м а ц народный язык средства устного общения во всем Дагестане, создан на основе фунзахского диалекта аварского языка. Я его хорошо помню еще с семьдесят восьмого года.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 Ну, разведки такие люди очень нужны. Об одзехов, получивших наше военное образование единицы, редкий и полезный комбинат, комбинат смесь. Когда началась война, османы, как ты помнишь, сформировали из мухаджиров так называемые х а м и д и я полки и регулярные конницы. Основу их составляли именно черкесы. Дауру было тогда всего 1 7 и он учился в Тифлисском к а д е т с к о м корпусе. Нам требовался связник, не вызывающий подозрений. Наш агент сидел в Карсе под видом ученого Алима, п о л к о в а т е л я Китаба, Китаб о д н о из названий Корана. Говорили, что когда наше войско пошло на штурм, в колонах н были точные кроки и схемы всех казематах и фортов Карса. Правду говорили. План срисовал под Исау. Ну, это тебе знать не положено. А в ы н е с и его из крепости д а у р г и р е й Для этого мальчишки пришлось тайно проникнуть в Турцию и вступить там под чужим именем х а м е д и я У Даура орден Святой Анны третьей степени с мечами за это дело. Хм, семнадцать лет? Да, он получил офицерский чин и орден, еще не доучившись в кадетском корпусе. Настоящий подвиг. Как же после этого вы смогли заподозрить д а у р г е р е и з м е н е Видишь ли, Алексей, разведка особый вид деятельности. Человек вводится в ряды противника, его невозможно контролировать, когда он на той стороне. Резидент твербует агентов, сам может притворно продаться врагу. А грань очень тонкая. Все агенты-двойники ненадежны, большие соблазны. Турки или англичане готовы отдать огромные деньги, чтобы заполучить офицера такого калибра, как Даургирей, а тут еще личный мотив. Помнишь, что и главное, как он рассказывал нам о смерти своих родителей. Ильин прав, р о т мистер этого никогда не простит. Поэтому, когда началась утечка секретных сведений, на Даура не могло не пасть подозрение. А что за утечка? Какого характера? Как вы об этом узнали? Как? как? Сам догадайся. У вас в Константинополе свой человек? Нам сообщили. Туркам стало известно полная дислокация русских войск в Дагестанской области. Только в Дагестанской? Да, но зато во всех деталях. А при чем тут д а у р г е й Он же служит в Тифлисе. Но курирует штабе Кавказского военного округа именно Дагестан. ну пускай так с ним понятно Ильин тоже все-таки начальник секретного отдела областного управления Айспер Кириллович как оказался в вашем списке помощник начальника Гунибского округа не бог весь какая фигура в Дагестане еще восемь таких округов почему именно Артилевский н е о б ъ я с н и м о высокий доход раз отмеченный его тесной связи с турецкими к о м и в и ч о р а м и два Даур Герей Объяснил нам эту о ч а с т и е м войскового старшины в контрабанде, но вдруг это лишь прикрытие. И шайка Малдая Лемтюжникова вот уже два года благополучно квартирует именно в Гуннебском округе. Три. Разговаривая, они дошли до джумной мечети, которая по случаю пятницы была полна н а р о д у Аварсы выглядывали из открытых настежь дверей и провожали кафиров неприязненными взглядами. Давай уйдем от храма. Какие-то они недоброжелательные. Ты не считаешь, что нужно поговорить с офицерами поодиночке? О чем? Я скажу им. Противник подозрительно много знает об отряде ему известны имена, маршруты, планы. Кто-то внутри изменник. Как думаете, кто? Лыков поежился. Поганое у нас ремесло. Сродни отходникам. Отходник тоже, что и з о л о т а р ь Чистильщих отхожих мест. Понятно, что кто-то должен этим заниматься, но почему именно мы с тобой? В чистоплюе решил записаться Лёха. Рассмеялся барон. Поздно уже. Отмывают родину от дерьма именно те, кто не боится, что к ним пристанет. Самые чистые, значит. А ежели ты кукамоя, то за такое лучше не берись. Кукамоя неряха, грязнуля. Некоторое время они шли молча, потом Лыков спросил: "Ты как себя чувствуешь? Абсолютно здоров, полон сил. Странно, получился контузия. Вчера чуть не п о м е р а нынче бегаю ч т о т а рака над керосина. Лидия Павловна сказала, что я обязан тебе жизнью. «М -м -м, хорошо, с тебя бутылка. Еще навелела тебе напомнить, что ждёт на перевязку. Я не пойду. Что, рука уже зажила? В голосе подполковника перемешались ирония и надежды. Рука в порядке, излечивается. Не пойду и все. Тогда с м о л о д у ш н и ч и л но больше себе этого не позволю. У тебя с ней что-нибудь было в тот раз? Не было. Но потому лишь, что нам помешали. Лидию Павловну позвали к роженице, а то бы. Зато я увидел и запомнил пиявок, и это спасло тебе жизнь. Думаю, тут был высший промысел. Друзья опять замолчали. Минут через пять т о г о бы сказал. Знаешь, я, кажется, влюбился. Давно такого не случалось. А что же в этом плохого? Ты свободен, она тоже. Но похоже, л е д и я Павловна любит тебя. Это не любовь, ведь, а страсть. с к у ч н о умной женщине в этой деле. Вот она и напридумала себе. Поверхностно и ненадолго. Пройдет. Не могу представить себе даму, способную устоять перед бароном Тауба, н у кроме моей Вареньки, конечно. Они рассмеялись, потом подполковник спросил: "То есть я могу рассчитывать? Да, сходи к докторше вместо меня. С этими контузиями опасно шутить, я знаю такие случаи. Но Лидия Павловна заявила, что врачебная помощь мне больше не нужна. А ты прикинься, тут болит, там покалывает. Тоже, ведь весь израненный. с н и м и м мундирчик, пусть она тебя прослушает, мне л и тебя учить. д е ж е л и я разденусь, то лишусь последних шансов. После твоих бицепсов до моей мощи. А обаяние ума. Жаль, жаль, что я не могу сейчас позволить себе влюбиться без оглядки. Впереди гора отдала Шуггельмер. Кто знает, как там все обернется. л е м т ю ж н и к о в сильный враг, и на руках у него козырь. Изменник в составе отряда. Живы будем так на обратном пути. Опрос офицеров не дал Тао бы и Лыкову новых значимых сведений. с л а в о о х о т л и в е е всех оказался Ильин. Он подтвердил, что р а т е е в с к и й связан с контрабандой пряностями, но занимался войсковой старшина этим оказывается сведома военного губернатора князя Чевчевадзе. Поскольку контрабандисты использовались нашей разведкой для передачи донесений от русской секретной агентуры в приграничных районах Турции, Чевчевадзе, как чеквосточный, лично санкционировал такую схему почтовых ящиков и запретил Илину ь сообщать об этом тифлисскому начальству. Еще Андрей Анатольевич рассказал, что а р т е л е в с к и й жуир, бабник и к а р т е ж н и к но любим женщинами и друзьями. Да лечится тутью, что ж такого? Тогда ртуть содержащими препаратами лечили сифилис. Ошибки молодости, капитан снова в ы с к а з а л подозрение в адрес Даургери. Он прикидывается обычным форсером с чувством собственного достоинства. Эти бесконечные намазы, во время которых целый отряд вынужденного дожидаться, это высокомерие к русским, постоянное напоминание о нашей вине. Но все глубже, создав себе удобную маску, Даургерей. Прячет за ней хитрость и коварство. Заметьте, вечерами он беспрестанно где-то пропадает. т о для встречи с агентом, т о для починки кинжала. Характер же службы у р о д м е с т р а таков, что он может разъезжать по всему Кавказу. Имеет доступ к секретным сведениям. Тёмная личность. а р т е л е в с к и й на в с п р о с о от Таубе ответил коротко, что ш п и о н и т за своими не обучен. И предоставляет заниматься этим начальнику отряда вместе с полицейским чиновником, причем сказал он это без высокомерного ж е м а н с т в а а просто даже со смешком. Увольте мол и все. Но вы признаете, что имеет место измена? Противнику она все известна. Вы, барон, для чего то сгущаете краски? Была измена, пока не открыли п р е д а т е л и Лизгин, а после засада на утёсе. Я и сам там бы ее поставил, больше и негде. Выстрел по вас при возвращении из Гуниба, еще проще. Тот гонец, что передал конверт полковнику б о н ч о с м о л о в с к о м у и д о ж и д а л с я вас на тропе. Совсем нехитрая мысль. Полковник вызовет вас к себе, чтобы передать письмо, обратно вы поедете уже в сумерках. Где же здесь измена изнутри? д а у р г е й наоборот сразу согласился с подозрением барона. Конечно, л е с г и н ы были только с в е з н и к а м и Предатель кто-то из нас троих. Если это не я, то получается или Артилеевский, или Ильин. Но и то, и другое невозможно. Почему же? Если честно, оба они мне неприятны. А Ильин, наверняка, записал в изменники именно меня. Так? Но никого из них я не могу представить в роли предателей. Как к офицерам не имею к ним никаких претензий. По итогам бесед т а о Ба собрал весь начальствующий состав отряда и объявил: «Вводим усиленный режим. Впредь из отряда отлучаться только п о д в о е Как говорят в здешних краях, на Аллаха надейся, а осла крепче привязывай». Еще сутки они проскучали в Крадахе. Артилеевский продолжал, как он выразился, играть в вист до первого обморока. Также он выдвинул известный армейский тезис. что недопой хуже перепою и сильно налегал на чехирь. Алексей д о л е ч и л руку, л и д и п а в н а о б м а н у в ш и с ь в своих ожиданиях, сама пришла к нему менять повязку. Процедура проходила на людях, поэтому не завершилась ничем интересным. Атаманцева удалилась обиженная, и на барона даже не взглянула. Казаки раздобыли где-то селедку духовного звания, то есть в душком тухлую. и провоняли ею весь двор. К удивлению питерщиков, так терцы за глаза называли таубы в ы к о в а ни у кого из казаков не случилось даже легкого расстройства. Воистину у нашего воинства лужжоные желудки. Не дай борщ улечил казака Лумаря в хищении и р а с п и т и и казенной винной порции. В результате Лумарь три часа маршировал на с о л н ц е п е к и с полной пешей выкладкой, включая полустойку, приколыш и п о л о т н и щ е палатки. Четыре часа утра подполковник неожиданно поднял отряд и дал всем полчаса на сборы. а р т и л е в с к и й тихо б р о н и л с я и пил айрат. В установленное время они покинули аул и вновь двинулись по дороге на г о л о т л ь Утес, на котором их в тот раз поджидал засада, миновали благополучно. До переправы было двадцать верст. Уже в девять часов до полудня они были на месте. Илыков понял причину таких предосторожностей барона. Аварская к у й с у о г о в о т л я протекает по такому же узкому ущелью, что и возле Карадаха. Под весной мост длиной в тридцать саженей охраняют две каменные башни, поставленные по обоим берегам реки. Отличная позиция для нападения. Отряд прошел ее без происшествий. Они вновь оказались на левом берегу Койсу. Начался длинный утомительный подъем. з а н я в ш и й шесть часов. Сам г а л о т р ы м и н о в а л и без остановки, и дневной привал сделали уже на плато. Это была их первая с момента выхода из Темирханшуры полевая стоянка. Казаки сняли сослов и разбили три палатки: две для себя и одну для начальства. Земля вокруг кишела фалангами и скорпионами, но в э ш е л о н е подобрались опытные кавказцы, и опасных соседей никто не обращал никакого внимания. Еще на тропе подобрали хворост и конский помет, и теперь разожгли из них костер. В кипящую воду бросили проса, бульонные плитки, мясной порошок и сухари. Пить алкоголь барон запретил, и все довольствовались клюквенным экстрактом Мартинса. Казаки расселись по горячим камням, курящие затянули свой сам кроше, сам кроше ш у п о ч н о е казачье название самосада. Офицеры залезли было в палатку, но скоро выскочили оттуда. Палатки для тепла были подбиты сукном, и в них оказалось неимоверно жарко. Ничего, сказал т а у б ы на б о г о с с к о м хребте это станет их достоинством, а не недостатком. Им предстояло подняться по левому берегу Аварского к Ойсу на семьдесят верст. Это был последний участок дороги вдоль реки, самый длинный и самый трудный. Приходилось двигаться на высоте три тысячи футов по безлюдной местности.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 Тут был самый трудный участок и наиболее подходящий для засады. Но и на всем остальном пути, д в и ж у щ и й с я по узкой тропе, растянутый в линию отряд был уязвим: справа скала, слева обрыв, а за поворотом, быть может, брак. Толобы долго сидел над картой, расспрашивая а р т е л е в с к о г о в о й с к о й старшина, как местный администратор, единственный знал путь. Он указал опасные точки, таковых оказалось шесть. Барон помрачнел. Не дай борщ, крикнул н н р я д н и к а Выдели с м ш щ е н н о г о казака в в о с т колоны. Сам пойдешь в голове на у д а л е н и е с т а саженей. Ближайшие два дня будешь бесменным с авангардом. Есть. в Сем расчеклить винтовки и быть всегда наготове.